Глава 151. Николя. Бойтесь до последнего. Он знал, что движение деистов с трудом выдерживает беспощадное преследование шлипуней. Но бог на то и бог, чтобы произнести именно то, что необходимо на данный момент в данной ситуации. Дождавшись, когда вся община уснула, Николя Уэлл, пользуясь моментом, устроился перед машиной-переводчиком. Мгновение он ожидал, пока на него снизойдет... Вдохновение. Затем застучал по клавиатуре, как юный Моцарт в музыкальном салоне, только создавал не музыку из звуков, а симфонию из запахов, которые призваны были превратить его в божество. «Сражайтесь до последнего, приносите нам дары, чего бы вам это ни стоило. Вы кормили нас недостаточно, именно поэтому вы познали страдание и смерть. Пальцы всемогущие бы пальцы боги, пальцы всемогущие бы пальцы великие, пальцы всемогущие, ибо пальцы непобедимы». «Такова и... Николя, что ты здесь делаешь? Почему ты не спишь?» Потирая глаза и зевая, сзади к нему подходил Джонатан Уэллс. Паника. Николя Уэлс скинулся выключать машину, но ошибся кнопкой. Вместо того, чтобы погаснуть, экран вспыхнул еще ярче. А Джонатану хватило одного взгляда, чтобы все понять. Он успел прочесть только последнюю фразу, но понял все. Его сын выдавал себя за муравьиное божество, требуя, чтобы их кормили. У Натана глаза полезли из орбит. В одно мгновение он осознал, каковы могут быть последствия такого обмана. Николя сделал муравьев религиозными. На мгновение он оцепенел. Это открытие стало для него потрясением. Николя не знал, что делать. Он попытался объяснить отцу. — Ты должен понять, папа, я делал это во время нашего спасения, чтобы они нас кормили. Джонатан Элс не мог прийти в себя. Николя бормотал. Я хотел заставить муравьев поверить, что мы боги. Ведь мы попали сюда из-за них, им нас отсюда и вытаскивать. А они не кормят нас, они нас бросили. Мы умираем от голода. Надо же было как-то реагировать, что-то делать. Тогда я стал искать выход. Мы в тысячу раз умнее муравьев, и в тысячу раз сильнее, в тысячу раз больше. Любой человек великан рядом с этими существами. Если бы они думали, что мы их боги, они бы не посмели нас оставить. Поэтому я сделал муравьев деистами». «И благодаря им вы все еще едите медвяную росу и грибы. Я, Николя, двенадцатилетний мальчишка, спасаю вас, взрослых, которые сочли себя насекомыми». Джонатан Уэллс не колебался. Две звонкие пощечины отпечатали десять красных пальцев на щеках его сына. Шум разбудил остальных. Все в мгновение ока поняли проблему. «Николя!» — с упреком воскликнула бабушка Августа. Николя расплакался. Взрослые никогда ничего не понимают. Под ледяными взглядами своих родителей карающий бог превратился в хнычущего мальчишку. Джонатан Уэллс снова замахнулся, чтобы ударить сына, но жена остановила его. «Нет, не надо жестокости. Мы с таким трудом избавились от нее». Но Джонатан был вне себя. Он осмелился злоупотребить тем, что он человек. Он насадил понятие боги в цивилизацию муравьев. Кто может предвидеть последствия этого поступка? «Религиозные войны, инквизиция, фанатизм, нетерпимость — и все из-за моего сына?» Люси призывала к снисхождению. «Мы все виноваты». «Как нам это исправить?» — вздохнул Женатан. «Я понятия не имею. Как это разрешить?» Люси обняла муж за плечи. «Есть. Есть одно решение. Оно очевидно. Поговори с сыном».